Игорь Власов. Серия «Запретный мир». Книга четвертая. Светилище. Глава первая. — Идет! Идет! — Колб заметался между разгорающимися кострами. Рон и к Валу даже не взглянули в его сторону. Охотники, держа в руках по копью, с напряжением вглядывались в темнеющую стену леса. На их лицах то и дело, освещаемых сполохами разгорающегося пламени, читалась сосредоточенная решимость. «Эти не отступят», — удовлетворенно отметил про себя Гунтер. О смерти бывалый воин не думал. Альваром не пристало занимать себя подобными мыслями накануне сражения. Каждый из них с детства знал, что рано или поздно настанет миг решительной битвы, когда потребуется проявить все свое мастерство. Но даже это не гарантирует выживание». Как ни парадоксально, оно не было самоцелью. Можно уцелеть, просто уклонившись от боя, и в ряде случаев это вполне допустимо, если не идет в разрез с убеждениями воина. Ни один Альвар не станет безрассудно кидаться на превосходящего числом противника только для демонстрации доблести. Степникам, например, это могло бы показаться отвагой, но только не Альваром. Они прекрасно понимали разницу между глупой бравадой и воинским искусством. Пасть на поле сражения, показав все, на что способен, честь. Погибнуть, не сумев рассчитать силы в бессмысленной схватке, равносильно трусливому бегству. Это несмываемый позор. Единственное, о чем задумывался Гунтер, — безопасность Клео. Да и то только до того момента, пока он сам способен держать в руках оружие. Когда судьбе будет угодно отпустить душу, разлучив ее с телом, Альвар освобождался от любых клятв верности, как личных, так и своего народа в целом. «Глупо заглядывать в будущее, в котором ты уже ничего не сможешь изменить». Странный ритуал, в который втянул его подопечную старый отверженец, беспокоил Гунтера едва ли не больше, чем приближающиеся орды лесных тварей. Происходило что-то недоступное пониманию Альвара, ведь Клео вроде бы никуда не делось, как и остальные участники круга, но даже слепому было ясно, они сейчас очень далеко отсюда». Чуть ли не впервые телохранитель дочери Верховного оказался в ситуации, когда не мог с уверенностью сказать, угрожает что-либо его подопечный или нет. гонтер не заметил, как тяжело вздохнул. Правду говорят, хуже неопределенности нет ничего. От тягостных раздумий отвлек резкий, предупреждающий об опасности окрик. Первые твари уже показались между деревьями и успели пересечь зыбкую, колеблющуюся границу тени и света от костров. Их пламя не могло рассеять тьму до самых вершин, исполинских деревьев, но и зеленоватого свечения доминии хватало, чтобы заметить мелких проворных существ, снующих по ветвям. Казалось, лес согнал сюда всю живность с ближайшей округи, желая стереть в порошок людишек, дерзнувших к нему обратиться. Еще не успело смолкнуть эхо от древнего боевого клича альваров, как поляна оказалась в плотном кольце окружения. Не стоило сомневаться, что любая пущенная наугад стрела нашла бы цель, но Гунтер не привык действовать на Абу. Одно из правил военного искусства его народа гласило: если врагов слишком много, каждая стрела становится золотой. Не атакуйте первыми! Послышался возглас колпа, словно услышавшего мысли Гунтера. Тяните время! Скоро лес начнет испытывать тех, кто составил круг. Нельзя дать тварям добраться до них. Рон, валу! Медленно отступайте! Ближе к шептуну, ситу и девушке! Альвар, гляди поверх пламени от костров! Чую, твари полезут сверху, сбивай на подлете. Ни одна не должна прорваться в круг, пока длится испытание. Все поняли свою задачу? Принять или не принять чье-то командование в бою каждый решает самостоятельно. Когда человек сражается в одиночку, он сам себе начальник, и никто не вправе распоряжаться его судьбой. Признать за боевым товарищем право командования – знак высшего доверия, которое только возможно среди воинов. Приказы для того и существуют, чтобы исполнять, не раздумывая. От этого зависит исход сражения. Если оценивать каждое слово командира, прежде чем действовать, промедление погубит отряд. Гунтер ничего не понимал в таинственном ритуале круга, но остальные указания Колпа не противоречили правилам воинского искусства. Отступить от края поляны к ее центру значит сократить сектора обороны для каждого из бойцов. В случае с многократно превосходящими силами противника это была лучшая тактика. Охотники почти синхронно шагнули назад и, не опуская копий, стали медленно отступать. Альвар поднял вверх руку с зажатой в кулаке стрелой, показывая, что готов защищать поляну с воздуха. Расход стрел будет огромный, И работать следовало так, чтобы одним выстрелом поражать по две-три цели. Гонтер пока не знал, на что способен противник и в какой момент начнется штурм. Глазами бесчисленных тварей лес будто вглядывался в приготовившихся к обороне людей, словно оценивал, насколько крепки духом защитники круга. В действиях тварей просматривалась явная закономерность, и это не было похоже на поведение охотящихся зверей. В противном случае нападение произошло бы незамедлительно, и никто не позволил бы людям провести перегруппировку. Впрочем, пожелай противник атаковать всеми силами, это уже не сыграло бы никакой роли. Стремительные тени метнулись с вершин деревьев, планируя прямо в центр круга. Альвар заметил их даже раньше Колпа, и когда раздался предостерегающий крик следопыта, Гунтер уже натягивал тетиву. Ему раньше не приходилось видеть подобных тварей, похоже, умевших увеличивать дальность прыжка, растопыривая конечности. Кожистые складки на туловище помогали существам преодолевать значительные расстояния, не прилагая особенных усилий. Издали эти создания казались даже забавными, пока не приблизились достаточно, чтобы люди увидели длинные острые когти на лапах. Альвар сначала присел, выцеливая нападавших, а затем перекатился через плечо и вовсе улегся на спину в ногах у Клео. С новой позиции он посылал в воздух один метательный снаряд за другим, пробивая за раз по нескольку звериных тушек. Правило золотой стрелы требовалось выполнять неукоснительно. Гунтер не заметил, в какой момент вступили в бой другие защитники круга. О том, что сражение закипело и на земле, свидетельствовали хриплые и отрывистые возгласы Рона и Валу, Хруст тел, пробиваемых насквозь короткими копьями охотников, ругательство, доносившееся между щелчками его тетивы по рукавице. Колб стоял в полный рост, прикрыв глаза и мерно раскачивался из стороны в сторону. Альвару показалось, что тот что-то бормочет себе под нос. Сошел с ума. Мелькнула на мгновение мысль, но тут же ушла далеко в подсознание. Гунтер отбросил ее как ненужное. Его тело действовало всецело на рефлексах, отточенных годами тренировок и дюжинами боевых схваток. То, что это не люди, а лесные твари, для него не имело ни малейшего значения. Враг должен умереть. Существа, порожденные лесом, умирали молча, не издавая ни единого звука, отчего происходящее навевало мысли о дурном сне, где врагам нет числа, но и боеприпасы тоже нескончаемы. То, что на реальность это не распространяется, Альвар понял довольно быстро. Стоило ощутить под правой рукой всего несколько стрел. Запас испарился, как и не бывало, а когтистые твари продолжали планировать с вершин деревьев. Гунтер попытался собирать стрелы, выдергивая из ближайших поверженных существ, но и этого оказалось недостаточно. Отбросив в сторону ставший бесполезным лук, Альвар выдернул из костра увесистую головешку. Воин может иметь любимое оружие, с которым управляется лучше всего, но не должен пренебрегать любым подходящим для ведения боя предметом. Ловко орудуя, тлеющей головешкой, как дубиной, Гунтер старался сбивать нападавших на лету, чье хрупкое телосложение не позволяло благополучно пережить даже один единственный удар. Пришлось, правда, подпустить врагов ближе, зато разлетались они далеко за пределы круга. Краем глаза Гунтер следил, с кем сражались его боевые товарищи лес послал в атаку не самых крупных и опасных созданий, не обладавших, безусловно, смертоносными клыками и когтями, хотя суммарное количество тварей вполне компенсировало недостаток вооруженности. Охотникам все труднее становилось удерживать оборону. Взамен десятков убитых тварей на поляну из темноты выскакивали все новые и новые особи. Валу заметно прихрамывал на правую ногу. Лицо Рона было залито кровью, он то и дело смахивал ее рукавом, но она все продолжала натекать на глаза, мешая прицельно разить копьем. Серый с удивительным проворством метался среди людей и наседающих на них врагов, отвлекая их на себя. Смышленный зверь молниеносно нападал и также молниеносно отскакивал в сторону, при этом умудряясь наносить противнику глубокие раны острыми, как бритва, клыками. Гунтер покосился на все еще раскачивающегося из стороны в сторону колпа. Тот, вытянув вперед руки, делал какие-то замысловатые пасы. Странно, но пока ни одна из летающих тварей до него так и не добралась. Напротив, многие, не долетев до следопыта и нескольких шагов, вдруг резко меняли траекторию, садились на землю и, неуклюже переваливаясь на когтистых лапах, ковыляли прочь, словно утратив интерес к происходящему. Вдруг что-то неуловимое изменилось. По кроном исполинских деревьев будто пробежал сильный порыв ветра. Где-то в темнеющей глубине чаще раздался пронзительный трубный вой. Его тут же подхватили тысячи многоголосий, людей пробрало до самых костей. Казалось, что это завыл сам лес. Испытание! Голос следопыта сорвался на всхлип. Он жестом указал на лежавших в круге людей. Их тела била крупная дрожь, казалось, пальцы на трясущихся от напряжения руках вот-вот разожмутся. Гунтер оглянулся. Лица друзей посерели под стать земле, на которой те лежали, если бы не озноб, то и дело сотрясающее их тела, и выступивший на лицах пот, можно было подумать, что они безвозвратно мертвы. Колб усилием воли сумел взять себя в руки. «Не зевать! Сейчас! Начнется!» Так это была только разминка. Гунтер тяжело облокотился на свою импровизированную дубину. «Если натиск еще хоть немного усилится, нас сметут за считанные мгновения». Словно отвечая на его невысказанную вслух мысль, по кронам ближайших деревьев пробежала волна. А в следующее мгновение на поляну из темных зарослей стали выпрыгивать десятки быстрых теней. Друзья переглянулись. Рон, поддерживая под руку сильно хромающего валу, отступил ближе к кругу. Через секунду люди и твари все смешались в один смертельный хоровод. Глаза, глаза, глаза, они были кругом, и невозможно спрятаться от этих взглядов, любопытствующих, ожидающих чего-то временами сердитых и требовательных. Сейчас он чувствовал себя товаром на ярмарочной площади, которой разглядывают сотни покупателей, оценивая, насколько хороша предложенная продавцом вещь. Казалось, колеблющаяся Марево состояла только из чьих-то внимательных глаз — Некоторые исчезали, оставляя после себя черные провалы, но на их месте тут же возникали новые. Человек не понимал, где находится, тщетно пытался отыскать хоть что-то знакомое в этом странном месте. Кто-то пристально изучал его, рассматривая со всех сторон, будто ребенок, держащий в руках пойманную древесную многоножку. Где-то в глубине сознания шевельнулся страх. Обычно дети ловят безобидных многоножек, Не для того, чтобы причинить им вред, а чтобы полюбоваться многоцветным, быстро пульсирующим мерцанием их маленьких телец в темноте. Бывает, что случайно ломают или даже отрывают ножки не потому, что злые или дурно воспитаны. Просто так получилось. Человек не чувствовал себя пленником, но догадывался, что свободно перемещаться здесь не сможет. Дело даже не в отсутствии ощущения верха и низа, постепенно пришло понимание что его просто так не отпустят. Человеку показалось, что он вновь может ощущать свое тело, хотя нет, только руки. Почему-то они были расставлены в стороны, как делает канатоходец, удерживающий равновесие на тонкой веревке, переброшенной через глубокую пропасть. Вот теперь ему уже по-настоящему стало страшно. Он постарался пошевелить пальцами, но руки не слушались. Неожиданно пришла мысль, что сейчас это очень важно — Он повторил попытку и в кончиках пальцев, наконец, уловил едва заметное покалывание. В следующее мгновение человек почувствовал, что его с двух сторон крепко держат за кисти рук. — Шептун! — Шептун! — откуда-то издалека донесся до него слабый мальчишеский голос. Он показался ему смутно знакомым, но как не пытался вспомнить, кому тот принадлежит, не мог. — Шептун! — шептун! Уже слева от него вторил другой, на этот раз голос принадлежал девушке, в нем была тревога, смешанная пополам со страхом и отчаянием. Человек дернулся, завертел головой, тело пробило крупная дрожь, в легких не хватало воздуха. Он ощутил укол чудовищной иглы в теме, пронзивший все тело до самого паха, у него вырвался глухой стон, кулаки сжались, но за болью уже накатывала пьянящая радостная легкость понимания. «Круг!» Шептун, рванувшись, что было сил, наконец вынырнул из глухого омута, разбрасывая липкие ошметки, окутавшие его трясины. Он все вспомнил. — Я здесь, — сказал он, отметив про себя, что голос прозвучал чисто, без уже давно ставшего привычным старческого клокотания в горле. — Я тут с вами! В подтверждении своих слов Шептун несколько раз ободряюще сжал ладони. Ответ не заставил себя ждать. Он не услышал, а скорее почувствовал радостный вздох облегчения. — Шептун! — двойным эхом отозвались в его мозгу голоса друзей. — Наконец-то вернулся! — Что дальше? — Шептун задумался. До этого ему один раз довелось принять участие в создании большого круга. Но тот был не чета нынешнему. Тогда собралась едва ли не дюжина сильнейших шептунов-прелесья. Готовились долго и тщательно... Подготовка к ритуалу заняла три дня. Лесу поднесли необходимые угощения. Потом долго ходили, выбирая лучшее место для церемонии, нараспев читали положенные слова. Шептун помнил тот ледяной холод, пронзивший все его естество, когда лес, наконец, откликнулся на их зов. Они только крепче взялись за руки, чтобы, не дай ушедшие, не разорвать круг. Тогда это продлилось всего одно мгновение. Во всяком случае, ему так показалось — Потом шептуны всю ночь сидели у костра, его жаром вытапливая, казалось, струившийся по костям холод, и каждый рассказывал, что ему ответил лес. У каждого было свое видение, и старики пытались их сопоставить, чтобы правильнее интерпретировать его ответ. Шептуну сказать было нечего. Кроме холода он ничего не почувствовал и не увидел. Все только молча покивали, понимающе, мол, помог удержать круг и на том спасибо. Сейчас все было по-другому, совсем по-другому. Холод сочился медленно, словно сгущаясь вокруг него. Обладая бесконечным запасом терпения, таинственное нечто ожидало от него каких-то действий, поступков, любых. Ему было интересно наблюдать только и всего. Ну вот и свиделись, мысленно вырвалось у Шептуна. Он долго ждал этого момента. Тысячи раз проговаривал про себя, думал, что скажет или сделает, когда вот так, с глазу на глаз, встретится с ним. Больше всего Шептун боялся испугаться, выдать свое бессилие перед поистине исполинской мощью, которой, несомненно, обладал лес. Но сейчас он не испытывал ни страха, ни ненависти к нему. Пожалуй, только интерес. Шептуна вдруг охватил настоящий озноб. По всему выходило, что интерес был. Взаимный. Глаза вокруг него на мгновение замерли, а затем снова пришли в движение. Теперь в их хаотическом мерцании прослеживалась определенная закономерность. Пространство вокруг начало расширяться, увеличиваясь в размерах. Впереди серая марево бледнело, словно истончаясь и расползаясь в стороны. Через мгновение перед шептуном образовалась узкая, почти невидимая тропинка. Это было похоже на приглашение. Лес недвусмысленно предлагал ему пройти. Ловушка? Шептун с сомнением покачал головой. Чтобы уничтожить всех их, лесу не обязательно устраивать такие представления. Однако... Он все еще колебался. Сид. Клео. Шептун мысленно обратился к друзьям. Держите меня за руки крепко. Что бы ни произошло, не разжимайте рук. Да, Шептун. Донесся до него слабый голос девушки. «Ты вернешься, Шептун!» Сид, оказывается, чувствовал ситуацию лучше Клео. «Обязательно, Сид!» У Шептуна сжалось сердце. «Если он не вернется, то и им отсюда не вырваться!» «Обещаешь?» «Да!» — как можно тверже произнес старик. «Обещаю!» «Мы выберемся!» Первый шаг дался особенно тяжело. Тропа слегка пружинила и прогибалась под ногами, словно маховое одеяло, наброшенное поверх губительной топи. Со всех сторон, окружая его, поднимался густой непроглядный туман, холодный, почти ледяной. Впереди, где-то совсем далеко, что-то блеснуло. Шептун, прищурившись, всмотрелся. Сквозь серую хмарь, царствовавшую здесь повсеместно, пробивалось тусклое оранжевое свечение, точно фонарь в мгле. Он прибавил шаг уже, несмотря под ноги, лишь стараясь не выпустить из виду эту так неожиданно появившуюся путеводную звезду. По обе стороны от ведущей его тропинки ощущалось присутствие чего-то чуждого и опасного, точно изготовившегося к смертоносному прыжку. Из чащи светвей и из-под корней за ним следили сейчас сотни и сотни пристальных холодных алчущих взоров. Он чувствовал их очень хорошо, Ясно, отчетливо, но узреть воочию никак не удавалось. Стоило ему повернуть голову и посмотреть обычным взглядом, зеленая чаще оборачивалась клубами серого мрака. Нечто неуловимое таилось там, скользящее по самой грани вещественности, нечто настолько тонкое и неосязаемое, что даже его чутья шептуна не хватало, чтобы понять, кто или что сейчас перед ним. В спину подул теплый ветерок, как бы подбадривая, но в то же время и недвусмысленно понукая двигаться вперед. Хотелось оглянуться, поискать глазами оставленных им Клео и Сита. Как они там? Но Шептун чувствовал, этого как раз делать не следовало. А тем временем оранжевое сияние становилось все ярче и ближе. Шептун шел быстро, молодым, пружинистым шагом, с удивлением отмечая про себя, что отдышка, его неразрывная спутница последнего десятка лет, как и постоянно сидящая в пояснице тихо ноющая боль, куда-то бесследно исчезли. Висевшая над головой серая мгла понемногу сгущалась и в какой-то миг обернулась просто облаками, привычными и знакомыми. Сквозь пелену тучи туманов на самом горизонте начал робко проступать контур дерева с большой раскидистой кроной шептом не сразу осознал увиденную картину, а когда понял, разом остановился. Матерь Древа! Он, доживший до седых волос, встретив немало-немного, вот уже шестой по счету исход, и представить себе не мог, что в этом мире его может что-то еще удивить. В голову сразу пришли легенды о Матерь Древе, дереве прородительнице или, как еще его называли, сердце леса. Он никогда всерьез не воспринимал все эти истории, которые частенько звучали на привалах, когда охотники коротали время, греясь у разведенного костра. Казалось, что все эти рассказы — ничто иное, как аллегории попытка людей обличить нечто непостижимое в понятный для всех образ. Сколько Шептун не дознавался, а найти очевидца, человека, который лично своими глазами видел «Матерь Древа», так и не смог. Все ссылались на рассказы кого-то из знакомых или родственников, которым, конечно же, можно верить, как себе самому. «Пусть заберет меня лес, если я вру!» По всему выходило, что, если и впрямь, кому-то это и удалось, живым из леса тот не возвращался. Можно было только гадать, как тогда вообще могли возникнуть такие истории, однако Шептун в глубине души надеялся, что такое место все же существует. Не зря же и у человека, и у последней лесной твари есть сердце. Значит, и у леса должно быть. Шептун осмотрелся. Опасность, исходившая из серого тумана по обе стороны узкой тропы, где он стоял, никуда не делась. Может, лишь чуть-чуть отступила в глубину, затаилась, словно ожидая чьей-то команды. Впереди же, там, где раскинулось исполинское древо, сколько шептун не вглядывался, ровным счетом ничего подозрительного не видел. И тем не менее. Ему пришлось приложить внутренние усилия, чтобы продолжить путь. Показалось, что дорога займет внушительное время, но буквально с каждым шагом матерь древа вырастала, поднималась перед ним во всей красе, исполинская, казалось, обнимающая ветвями все небо, пребывая разом и далеко, и близко, за тонкой, почти неощутимой пеленой реальности. Покрытые густой листвой ветви раскинулись от края до края горизонта, раздвигали клубящиеся щупальца сумрака. Теперь можно было рассмотреть узловатые сучья, провалы древних дупел, развилки, где свободно поместился бы родной поселок Шептуна. Но главное — от древа мощным потоком лился дар. Не обязательно быть отверженцем, чтобы это почувствовать. Это как жар от полыхающего костра. Не заметить невозможно. Шептун даже не пытался от него закрыться. Куда там? В каждом бесплотном листе, в каждом изломе коры струилась великая мощь, не подвластная никому, дикая, неукротимая и неуязвимая, но при этом еще и ко всему равнодушная. Шептун чувствовал, как эта сила проходит сквозь него, растекаясь по телу, кружа голову и следуя дальше, не ведая преград. Старик потряс головой, словно отгоняя на наваждение. «Надо идти вперед!» — приказал он себе. В этом непонятном месте дар был настолько силен, что мог не просто подчинить человека себе, а просто выпить его до дна без остатка. Не сводя взгляда с матерь древа, Шептон начал отмерять шаги, двигаясь по щиколотку в сером тумане. Путеводная тропа так же неожиданно исчезла, как и появилась. Старик невольно глянул себе под ноги. На чем-то он ведь стоял. Что-то его удерживало. Запоздало пришло понимание, что это все морок, На самом деле он сейчас лежал на земле, держась за руки с Клео и Ситом. Шептун только еще сильнее стиснул зубы и ускорил шаг. — Иди вперед, Рич! — прошептал он себе. — Иди вперед, как ты умеешь. Смотри только на нее и никуда не сворачивая. Само древо закрывало сейчас весь горизонт. Казалось, что кроме него тут больше вообще никого нет и никогда не было. Со всех сторон, окружая путника, поднимался густой непроглядный туман, холодный, почти ледяной. Вскоре видимой осталась лишь крона самого великого древа, исчезающая в верхнем слое туч. Шептун шел прямо на него, не опуская глаз и почти не глядя под ноги. Он старался сейчас вообще ни о чем не думать, ни о лесе, ни о с Склео, в одиночку держащих сейчас круг, не об охотниках с альваром, отбивающих в это самое время нашествие тварей, а то, что в оставленной им реальности идет бой не на жизнь, а на смерть, старик ни на мгновение не сомневался. Не заметил, как вокруг него неожиданно начало светать, а плотный поначалу туман стал распадаться на бесформенные клочья. Сквозь образовавшиеся разрывы Шептун вдруг увидел небольшое озеро — прячущаяся между исполинскими корнями матерь-древа. Еще дальше темнел какой-то пейзаж с холмами и протоками между ними. Изрядно стоптанные сапоги Шептуна застучали почему-то твердому. Он посмотрел вниз. К озеру вела неприметная, но чисто выметенная, аккуратно замощенная дорожка. С трудом переборов очередной приступ страха от фантасмагоричности происходящего, Шептун продолжал свой путь. Вокруг озера зеленела трава с укроплениями простых полевых цветов, изредка перемежаемых невысокими зарослями кустарников. Идиллия, да и только. Такой ландшафт был обычным за быстрой водой, где-нибудь на просторах срединных земель, но не здесь, в полноправных владениях леса, где все от старого трухлявого пня до самой свирепой твари представляло опасность для человека. Дорожка закончилась. Шептун осторожно раздвинул руками кустарник, Сначала привычно убедившись, что на стеблях нет ядовитых колючек, и вышел к воде. Между небольшими серыми валунами журчал ручей, и Шептун не сразу заметил на одном из них фигуру, сидящего к нему спиной, мальчика. Угловатый подросток, костлявый, длинноногий, с острыми плечами и локтями, абсолютно голый. Мальчик сидел с поникшей головой, чуть сгорбившись, плечи опущены, казалось, он плачет, У Шептуна вдруг ёкнуло сердце. Он хотел окликнуть ребенка, но слова комом застряли в горле. — Этого не может быть! — промелькнула в голове невозможная мысль. Разум отказывался ее принять, а сердце бешено пустилось вскачь. Шептун на негнущихся ногах приблизился к ребенку. Тиго! — тихо позвал он. Голос получился хриплым, сухим. Мальчик медленно повернулся. Короткие светлые волосы, чуть вздернутый нос, на лице россыпь до боли знакомых веснушек. «Диго!» — уже во весь голос вскричал Шептун, хотел броситься к нему, но, наткнувшись на пустой, отсутствующий взгляд, остановился, словно налетел на стену. Со стороны озера пронесся легкий ветерок. «Диго, мальчик мой!» — Шептун заставил себя приблизиться. «Тебе же, наверное, холодно!» Он быстро стащил себе себя плащ и накинул на голые плечи паренька. «Холодно!» — вдруг бесцветным голосом произнес тот. Было непонятно, то ли это было согласие, то ли он просто повторил вслед за Шептуном. «Давай, давай!» — засуетился Шептун. «Закутывайся поплотнее!» «Закутывайся!» — повторил тот снова. «Дига, как ты здесь оказался?» Шептун был в полной растерянности. В голове роились сотни мыслей, словно жуки-древоеды в гнилом дупле. — Ты же... — он хотел сказать, — погиб в лесу, запнулся и закончил. — Тебя же забрал лес! — Забрал лес... — все тем же невыразительным голосом произнес мальчик. — Дигу, да очнись ты! — старик подскочил к нему и принялся, что из силы трясти за острые от худобы плечи. — Это я, Шептун! Очнись, лес тебя побери! Накидка сползла с плеч мальчика его кожа на ощупь была абсолютно холодной и твердой как камень на котором тот сидел шептун отшатнулся ты не диго лицо старика скривилось губы мелко задрожали на него словно вылили ушат родниковой воды я наверное тронулся разумом отстраненно подумал он диго было семнадцать когда я его потерял этому уже нет и десяти мне холодно вдруг плаксиво протянул лже диго укутываясь обратно в плащ И скучно. Мальчик при этом совершенно по-детски всхлипнул. Шептун нервно огладил свою спутанную бороду. Он совершенно не знал, что предпринять. Со всех сторон его окружал морок. Озеро, зеленеющая трава, ухоженный кустарник — все было обманом и в то же время воспринималось как самое, что ни на есть реальность. Во все стороны простирались владения леса, и здесь он всевластен. Что может сделать Шептун, обычный человек, пусть и наделенный крупинкой дара? Не был ли он с самого начала слишком самонадеян, что решился устроить круг в самом логове леса? Если ошибся, то это дорого обойдется не только ему, но и всем, кто доверил ему своей жизни. Стараясь выглядеть как можно беспечнее, старик оглядел все округу еще какую-нибудь зацепку или подсказку. Его взгляд совершенно случайно скользнул по глади озера. Глаза Шептуна расширились. Буквально в трех шагах от берега он увидел себя. Нет, это не было простым отражением. Сейчас он стоял, а там... Там он лежал с закрытыми глазами, раскинув в стороны руки. Движимый сумасшедшей догадкой, старик быстро забрался на ближайший валун и еще раз взглянул вниз. Так и есть. Это был не плод его больного воображения. Вот он... Точнее, его тело, вот Клео и Сид. Они лежали головами друг к другу, взявшись за руки, образуя круг. Шептун медленно повернулся. Лже-Диго молча смотрел на него, не двигаясь. Лицо его походило на застывшую маску, правда, Шептуну на мгновение показалось, что в глазах мальчика промелькнуло нечто похожее на любопытство. «Что это?» — выдавил из себя Шептун. Его мысли бежали, обгоняя друг друга. «Отражение?» «Видение? Или он уже умер, и это последнее, что он увидит, прежде чем навсегда отправиться на вечно зеленую доминию?» Вместо ответа лже-диго отвел глаза и молча уставился на гладь озера, куда только что смотрел старик. Шептун обернулся, чтобы проследить за направлением его взгляда. Теперь картина изменилась. Шептуну показалось, что он воспарил высоко в небо, Так как изображение резко уменьшилось, зато стало видно, что происходит на всей поляне. А на поляне в это время шел бой. Сверху было видно, как полчища крыланов атакуют его друзей. Вот Рон и Валу из последних сил сдерживают когтистых тварей, норовящих прорваться к кругу. Валу уже ранен, но продолжает с неимоверной быстротой орудовать двумя копьями одновременно. Вот Альвар бьет пикирующих существ из лука. Такой скоростной стрельбы... Шептуну не доводилось видеть даже на ритуале, где в поединках сходились лучшие воины свободных земель. Чуть подаль колб следопыт вошел в глубокий транс, пытаясь отвести от людей, наседающих со всех сторон тварей. Охотники пока держались, но Шептун видел, что это только дело времени. Со всех сторон к поляне, ломая вековые деревья, как обычный кустарник, двигались стинки. Сверху их путь хорошо заметен по широким просекам, которые оставляют за собой несокрушимые исполины. Охотники об этом еще не знали, но совсем скоро поймут по треску ломаемых деревьев и сотрясению почвы. Но будет уже поздно. Слишком поздно. «Останови это!» — Шептун не узнал собственный голос. Он был словно чужой, спокойный и отчужденный, но вся та ярость, кипящая сейчас в его жилах, казалось, вылилось из него и материализовалось в эти два коротких слова. Лжедиго дернулся, как от удара, на мгновение съежился, будто только теперь почувствовал царящий здесь холод, потом медленно распрямился и совсем по-человечески пожал плечами. Он легко соскочил с облюбованного валуна, подошел к самой кромке воды и, наклонившись, подобрал с берега небольшую гладкую гальку. Шептун не сводил с него глаз, следя за каждым движением. Мальчик несколько раз подбросил камень на ладони, будто пробуя его навес, и, коротко размахнувшись, кинул в озеро. Галька описала короткую дугу и с легким шлепком ушла под воду, аккурат по центру видения. Изображение тут же подернулось рябью, а по поверхности принялись расходиться круги. В тот же самый момент по земле прошла тяжкая медленная судорога. Озеро будто дернулось от боли, у шептуна закружилась голова, в глазах потемнело, Мир поддернулся пеленой тьмы. На мгновение его вновь окружило колеблющее марево из тысяч внимательных глаз. Колени шептуна подкосились, и если бы он не успел упереться рукой в валун упал бы точно. Озеро рвано, беспорядочно вздрагивало, словно сердце умирающего. Незримая сила заставила воду вскипеть пузырями. Она яростно пенилась. Огнистые брызги взлетали вверх, оседая на щеки, лицо и губы шептуна, и он явственно ощутил привкус крови. Земля под ногами еще раз дернулась. Ослепленный от брызг, ошеломленный, увиденным шептун так и осел на земь. Никогда доселе он не видел ничего подобного. Перебирая руками острые выступы валуна и преодолевая дурноту, шептун кое-как поднялся. Волоча ноги, он с трудом поплелся к воде. Судороги, боли, сотрясавшие озеро, разглаживались, водная рябь потихоньку улегалась, и на ней уже начинала складываться другая картина. Удар. Замах. Удар. Это как ритм сердца. Если оно остановится, то и жизнь прекратится. Не только твоя жизнь. Этого нельзя допустить. Замах. Удар. Поворот. Дубина кажется неподъемной, пальцы скользят по древу, пропитанному кровью врагов. Боль от бесчисленных порезов и укусов сидит глубоко в теле, как голодный пес, готовый сорваться с цепи. Боль, конечно, выйдет на поверхность, она всегда рано или поздно приходит, но только тогда, когда он, Гунтер, ей это позволит. Мир сузился до размеров усыпанной трупами поляны. «Удар дубиной! Замах! Снова удар! Нельзя останавливаться! Удар! Замах!» Сердце гулка гонит по венам кровь. «Ду, ду, ду!» — пульсирует в висках. Что-то сильно ударило в спину. Гунтер непроизвольно сделал несколько шагов вперед, чтобы не упасть. Спину обожгла резкая боль. Пробив толстую куртку из бычьей кожи, когти твари вонзились в тело. Сбросить ее со спины никак не удавалось. Для этого необходимо хоть на мгновение опустить дубину, но крылатые порождения леса пикировали с разных сторон, ни на секунду не давая передышки. «Замах! Удар! Курок! Гунтер перекатился через голову. Хруст костей, вцепившийся в спину твари, зазвучал праздничной мелодией. Потому как предательски задрожали ноги, когда поднимался с земли, Альвар понял, что силы на пределе. Еще немного, и отяжелевшая дубина не успеет встретить очередную тварь в полете. Или в ответственный момент предательски сведет судорогой руки. Тогда сон и существ просто собьют с ног — кровавую жижу, что жадно хлюпает под сапогами, и тогда он уже не встанет. — Последний бой? — мелькнуло в голове. — Отлично. Тогда пусть лес надолго запомнит этот день. Да хруста стиснув зубы, Альвар с удвоенной силой принялся крушить наседающего врага. Отбив в сторону еще одну неясно, какую уже по счету тварь, планирующую внутрь круга, Гунтер привычным движением отвел в сторону окровавленную дубину для нового замаха. Дорабатывая корпусом, мальвар направил оружие навстречу новой жертве, но на этот раз деревяшка встретила пустоту. Внутрь круга больше никто не прыгал, ветви вздрагивали, была заметна возня на вершинах деревьев, твари еще оставались там, но расставаться с жизнью отчего-то не спешили. Еще не веря, что все уже закончилось, Гунтер опустил дубину и встретился с таким же удивленным взглядом валу. Разгреченный боем охотник растерянно крутил головой по сторонам, не зная, что делать дальше. Рон, пошатываясь, приблизился к только что убитому им крупному зверю. Выдернул копье из агонизирующей туши, привычным движением скинул оружие над головой и замер, ожидая новой атаки. Альвар огляделся. Трупов поверженных тварей скопилось столько, что вокруг места их последней обороны образовалось подобие барьера, который серьезно замедлил нападавших. Над поляной висел тошнотворный запах сожженной плоти. Запаленные охотниками костры сделали свое дело. В них нашли свое последнее пристанище многие твари. Гунтер поискал глазами Колпа. Следопыт сидел на земле, руками сжимая за горло крылана. Тварь была давно мертва, но Колп, видимо, это еще не осознал. — Ты как? — крипло спросил его Альвар. Сухое горло резало при каждом слове. Видно, он громко кричал во время схватки, а скорее рычал. — Похоже, твари нас испугались! — он кивнул головой на кроны деревьев. — Уходят! — Испугались! Колб наконец-то отбросил от себя мертвого крылана и, крякнув от боли, поднялся с земли. Что-то в его тоне не понравилось Альвару. — Но не нас! — Гунтер непонимающе взглянул на охотников. Рон опустил копье что-то равнодушно чертил наконечником по земле. Валу, сидящий на земле, бурча себе под нос, рылся в своем заплечном мешке. — Вот! — здоровяк вытащил из сумки бурдюк и, протянув руку Гунтеру, сказал. — Помоги подняться, нога совсем не слушается. Альвар рывком поднял Валу. Его обуяла тревога. Он не понимал, что происходит, но гордость не позволяла лезть с расспросами. — Мой папаша умный был человек! — — сказал Валу, зубами откупоривая бурдюк. — Всегда говорил, держи вино на черный день. Валу замолчал. Слышно было, как с бульканьем содержимое бурдюка переливается ему прямо в желудок. Наконец, с видимым усилием, Валу оторвался от горлышка, отер губы рукавом и протянул бурдюк Альвару. — Жаль, у меня детей нет! — в голосе Валу послышалась тоска. Гунтер с удивлением взглянул на него. Сейчас в Валу трудно было узнать того неунывающего весельчака и благоура, которым он всегда казался. — Ну, понятное дело, есть где-нибудь, но вот так, чтобы, как мой отец, мне мудрости разные передать, вот такого вот нету. Гонтер молча отхлебнул жидкость, которую с большой натяжкой можно было назвать вином, но сейчас она показалась ему лучше старого Лаврейского. — У нас проблема... — спокойно спросил он, передавая бурдюк Рону. — Ты не слышишь? Рон странно посмотрел на него, потом спохватился. — Прости, я уже и позабыл, что ты рожден за быстрой водой. Стенки идут сюда. Гунтер прислушался. Краем сознания он и раньше отметил этот звук, будто кто-то массивный пробирался через сухой кустарник, но в полу боя не обратил внимания. Сейчас же звук усилился. Альвар похолодел. Это был не кустарник. Где-то вдалеке хрустели падающие деревья. Что за создания прокладывали себе дорогу сквозь непроходимую чащу? — Надо уходить. Он думал, что слова прозвучат ровно, но голос дрогнул. — Посмотри! — вместо ответа Рон указал рукой поверх деревьев там, где они темнеющей линии, смыкались с небосклоном. Альвар не сразу, но увидел легкое дрожание крон, Сейчас он ощутил вибрацию земли под ногами. — Они идут со всех сторон. Рон, наконец, сделал глоток из бурдюка, протянул его колпу. — Не уйти. Стинхи идут за нами. Двух мнений быть не может. Если эти твари взяли след, то не остановятся, пока не убьют нас. — Как их остановить? Гунтера не устраивала такая перспектива. — Они не ведают страха. Колп вяло махнул рукой. — Остановить их может... Только смерть! Тем временем треск сменился уже гулом падающих деревьев. Земля под ногами заметно подрагивала. Исполины прокладывали себе путь с той же легкостью, что и нож, проходя сквозь тело. Если раньше об их приближении можно было судить по легкому дрожанию крон, то сейчас уже было хорошо видно образующиеся прямо на глазах многочисленные провалы в, как до сих пор считал Альвар, непроходимой чаще. Сомнений не осталось. Огромные твари прокладывали себе путь именно сюда, к лежащим сейчас в круге людям. «Колп — Колб! вдруг сказал молчащий до этого Рон. — Ты можешь еще попытаться уйти! — Набегался я уже от него. Следопыт зло сплюнул на землю. — Хватит! Чай не мальчик уже! Он основательно приложился к бурдюку, потом, благодарно рыгнув, вернул валу. Опустившись на корточки перед лежащими товарищами, он что-то зашептал себе под нос и принялся поочередно оттирать им со лба пот. Альвар нахмурился. — А если снова запалить кругом костры? — не глядя ни на кого, спросил он. Рон только покачал головой. — Не думал, что закончу жизнь, сражаясь в лесу, — ровным голосом сказал Гунтер. Он помолчал, потом продолжил. У нас, у Альваров, есть старинная поговорка. «Не важно, когда ты погибнешь, в расцвете сил или на закате своих дней. Не важно, где ты погибнешь, защищая свой очаг или преследуя врага. Важно, кто будет стоять плечом к плечу в твой последний час. И если это будут верные друзья, можешь уходить спокойным». Он обвел взглядом охотников. Я рад, что в последнем бою вы будете рядом. — Мне жаль одного, — в тон ему сказал Рон, — того, что мы мало друг друга знали. — Это точно, Гунтер, из тебя бы получился отличный забойщик тварей, — улыбнулся Валу, обводя копьем гору трупов рядом с Альваром. — А из тебя, здоровяк, отличный таран для крепостных стен. Мужчины громко рассмеялись, заглушив на время неумолимо надвигающийся гул от раскалывающихся деревьев.